Однако после беседы с Нюландером им не оставалось ничего иного, кроме как приступить к выполнению этого плана. Ная предпочла просматривать дела на экране ноутбука Acer в огромном офисе открытого типа, а х е с расположился в комнате для совещаний, где и переворачивает один за другим листы, некоторые из них еще не остыли после принтера. м е т о д ы его проста.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 Во всех посланиях авторы отзываются о матерях с гневным возмущением, знакомым ему по заявлениям на Лауру Кьер и Анне Сайр Лассен. Люди, ч у в с т в у ю т с я зачастую пишут, находясь в состоянии аффекта, некоторые с явными намеками, дающими повод предположить, что авторство принадлежит бывшему супругу, тетушке или с в е к р о в и которые сочли необходимым присылать анонимное заявление с перечислением грехов матери. Однако полной уверенности в их правоте у Хесса и быть не может, и потому стопка справа все растет и растет. Чтение само по себе наводит на читателя ужас, поскольку все заявления в общем и целом свидетельствуют о гражданской войне, в которую оказались втянуты дети и которая, очень может быть, все еще продолжается. Ведь по всем запрошенным Хессом делам обвинения в результате проверок не подтвердились. Управление по делам детей и молодежи в любом случае обязано изучить все обстоятельства, но хотя это и не снимает с х е н и н г а Лёба ответственности, Хес нежданно-негаданно для себя самого стал о лучше понимать, почему сотрудники так цинично относятся к подобным заявлениям, ведь авторами их двигали и многие побочные мотивы, а не только забота о здоровье и благополучии детей. Прочитав примерно 40 анонимных заявлений с предложением провести выездную проверку по месту проживания семьи, поступивших в последние 6 месяцев, х е с почувствовал, что сыт ими по горло. Да и времени эта работа заняла гораздо больше, чем он предполагал. А именно, почти 2 часа, поскольку иной раз ему приходилось просматривать и отчет о проведенной по заявлению работе. Но, что хуже всего, выяснилось, что преступник, в принципе, мог бы быть автором большинства заявлений. И ни один из них не использовал выражение «самовлюбленная шлюха» е или «ей следовало бы раньше задуматься», как в заявлениях на Лауру Кьер и Анне Сайра Лассан. Один из сотрудников управления сообщает х е с у что больше заявлений, согласно выдвинутым им критериям, нет. И поэтому м а р к о начинает просматривать дела заново.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 По-моему, этим нам и нужно заняться. Возможно, всеми тремя. Тулин с нетерпением смотрит на Хесса. У него раскалывается голова. Предстоящая работа от чего-то представляется ему тяжелой и ненужной, только он не может понять от чего. Выглядывает в окно, за которым еще больше сгустилась тьма, и понимает, что нужно принимать р е ш е н и е если они хотят предпринять хотя бы какие-то меры уже сегодня.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 «Зачем нам играть в вопросы и ответы? Если мы сейчас не определимся, можем с равным успехом снова допросить соседей». х е с однако, продолжает, стараясь развить свою мысль. «Если б ты была на месте преступника и написала эти два заявления, и знала бы, что мы их обнаружим и почувствуем себя гениями, то каким было бы твое третье заявление?» По глазам Тулин х е с догадывается, что она его поняла.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 Тулин быстро пробегает глазами текст а на экране, а Марка, не глядя, б е р е т две папки и открывает их. И на сей раз что-то настораживает его в заявлении с массой ошибок. Возможно, вображение о разыгралось, а может и нет. Тулин поворачивает монитор своего компьютера в сторону Хесса, и тот кивает в знак согласия. Она обнаружила то же, что и он. Заявление на е и к в и у м 25 лет проживающую в жилом комплексе Урбан Планен на Амагере.